Как только все отужинали и гости ушли, у сержанта с дочерью начался большой и серьезный разговор. Нежные излияния были не в характере сержанта Дунхема, но сейчас необычность положения пробудила в нем чувства, каких он до сих пор не испытывал. Пока солдат или матрос действует под непосредственным руководством своего начальника, он мало думает о риске, связанном со всей операцией. Но с той минуты, как на его плечи ложится ответственность командира, ему мерещатся сотни случайностей, от которых зависят успех или провал. Он, быть может, меньше тревожится о собственной безопасности, чем тогда, когда это составляло его главную заботу. Зато он больше думает о судьбе своих подчиненных и легче поддается тем чувствам, которые подрывают его решимость. В таком положении очутился теперь и сержант Дунхим. Вместо того, чтобы, как обычно, смотреть вперед, со свойственной ему уверенностью в победе, он вдруг понял, что, может быть, расстается со своей дочерью навсегда. Никогда еще Мейбл не казалась ему столь прекрасной, как в этот вечер. Да и она, пожалуй... Никогда ранее не открывала отцу так много привлекательных своих черт. Сегодня ее глубоко волновала тревога за отца. Кроме того, она чувствовала, что на сей раз ее дочерняя любовь находит отклик в суровой душе старого ветерана, вызывая в нем ответную любовь. В ее отношениях с отцом никогда не было непринужденности. Превосходство ее воспитания вырыло между ними пропасть еще более углубившуюся из-за его чисто солдатской суровости, выработанной многолетним и тесным общением с людьми, которых можно было держать в подчинении только с помощью неослабной дисциплины. Но сейчас, когда они остались одни в последний раз перед разлукой, между дочерью и отцом возникла более сердечная близость, чем обычно. Мейбл с радостью подмечала в словах отца все больше нежности, по которой с самого приезда в тайне тосковало ее любящее сердце. «Так вы находите, что я одного роста с покойной матушкой?» — сказала девушка, взяв в свои ладони руку отца и глядя на него влажными от слез глазами. — А мне казалось, что она была выше меня. — Большинство детей так думают. Они привыкли смотреть на родителей снизу вверх. Вот им и кажется, что они выше ростом и вообще более внушительны. Нет, Мейбл, твоя мать была точь-в-точь точь такая, как ты. А какие у нее были глаза? Глаза, глаза у нее были голубые, как в тебя, кроткие и манящие, дитя мое, но не такие живые и смеющиеся. В моих глазах навсегда угаснет смех, дорогой батюшка, если вы не будете беречь себя в этой экспедиции. Спасибо, дитя мое. Хм, спасибо. Однако я обязан выполнить свой долг. Но у меня есть одно желание, чтобы ты счастливо вышла замуж, пока мы здесь, в Тогда у меня будет легче на душе. Замуж? Но за кого? Ты знаешь того, кого я желал бы видеть твоим мужем. Тебе может встретиться другой мужчина, более блестящий, разодетый, в более богатое платье, но никогда тебе не попадется человек с более благородным сердцем и ясным умом. Вы так думаете, батюшка? Я не знаю никого, кто мог бы сравниться в этом отношении со следопытом. Но я совсем не собираюсь замуж. Вы одиноки, и я хочу остаться с вами и скрасить вашу старость. Да благословит тебя Господь, дитя мое. Я знаю, что ты готова на это, и не отрицаю, что чувства твои заслуживают похвалы. Но все-таки, я думаю, есть чувства более похвальные. А что может быть похвальнее любви к родителям? «Любовь и уважение к мужу, дорогое дитя. Но у меня нет мужа, батюшка. Так выйди же поскорее замуж, чтобы было кого любить. Я не вечен, Мейбл. Недалек день, когда я покину тебя. То ли болезнь унесет меня, то ли пуля прикончит. Ты же молода. Тебе еще жить да жить». Тебе необходим муж, защитник, который опекал бы тебя всю жизнь и заботился о тебе так же, как ты хочешь, заботиться обо мне? И вы думаете, батюшка? Спросила девушка, перебирая своими маленькими ручками узловатые пальцы отца и разглядывая их с таким вниманием, будто нашла в них что-то необыкновенное, между тем, как на губах ее играла легкая усмешка. И вы думаете, что следопыт Наиболее подходящий для этого человек. Ведь он всего на десять или двенадцать лет, моложе вас. А что ж из этого? Он вел умеренную и полную трудов жизнь. Тут надо не на годы смотреть, а на здоровье. Разве у тебя есть на примете кто-нибудь другой, кто бы мог стать тебе опорой в жизни? Нет, у Мейбл никого не было на примете по крайней мере, никого, кто бы выразил намерение стать ее мужем, хотя в душе у нее, быть может, и бродили какие-то смутные надежды и желания. — Батюшка, мы ведь говорим не о других, а о следопыте, отвечала она уклончиво. — путь он моложе, мне было бы легче представить его своим мужем. — Повторяю тебе, дочка, все дело в здоровье. Если на то пошло, следопыт даст сто очков вперед большей части наших молодых офицеров. Уж во всяком случае он моложе одного из них, лейтенанта Мюра. Мейбл рассмеялась весело и беззаботно, словно не было у нее на душе никакой тяжести. Конечно, следопыт, так моложав, что по виду годится ему во внуке. Да и лет ему гораздо меньше. Сохрани тебя, бог Мейбл, выйти замуж за офицера. Во всяком случае, до тех пор, пока ты сама не станешь дочерью офицера. «Если я выйду за следопыта, мне это не угрожает», — ответила девушка, лукаво поглядывая на сержанта. «Да, но он не имеет королевского патента на чин» но уже теперь водит дружбу с нашими генералами. Я бы умер со спокойной душой, если бы ты стала женой следопыта, Мейбл. Батюшка, тяжко идти в бой, когда гнетет мысль, что дочь твоя может остаться одинокой и беззащитной. Я бы отдала все на свет, чтобы снять это бремя с вашей души, дорогой батюшка. Это в твоей власти, ответил сержант с любовью, глядя на дочь. Но я бы не хотел, чтобы ты переложила это бремя на себя. Сержант произнес эти слова глухим, дрожащим голосом. Никогда до сих пор не выказывал он так открыто свою любовь к дочери. Глубокое волнение этого всегда сурового, сдержанного человека — Особенно растрогала Мейбл, и она жаждала избавить отца от всяких тревог. Батюшка, говорите прямо, что я должна сделать? воскликнула она, потрясенная. Нет-нет, Мейбл, это будет несправедливо, ведь твои желания могут противоречить моим. У меня нет никаких желаний, и я не понимаю, о чем вы говорите. Это касается моего будущего замужества, не так ли? Если бы ты обручилась со следопытом, пока я жив, если бы я был твердо уверен, что ты станешь его женой, то, что бы ни ожидало меня впереди, я умер бы спокойно. Но я не могу требовать от тебя такого обещания, дитя мое, и не хочу заставлять тебя делать то, в чем бы ты позднее раскаивалась». Поцелуй меня, дочка. И ложись спать. Если бы сержант Дунхэм принуждал Мейбл дать обещание услышать, которое он так сильно хотел, он натолкнулся бы на упорное сопротивление. Но, предоставив решение самой Мейбл, он приобрел в ее же лице сильную союзницу. Потому что его великодушная преданная дочь, была способна скорее уступить ласки, чем подчиниться угрозе. В эту решительную минуту она думала только об отце, с которым ей предстояло очень скоро расстаться, возможно, навеки, и вся ее горячая любовь к нему, взлелеенная главным образом ее воображением, но несколько остывшая из-за его сдержанного отношения к ней в последние две недели, теперь вновь вспыхнуло чистым и сильным огнем. В эту минуту отец был ей дороже всего, и ради его счастья она готова была на любую жертву. В сознании девушки с какой-то неистовой силой вдруг вспыхнула мучительная мысль, и решимость ее на секунду ослабела. Но, пытаясь найти основание, Для промелькнувшей было радостной надежды. Она не нашла ничего, что могло бы эту надежду подкрепить. Приученная воспитанием подавлять в себе самые заветные чувства, она вновь обратилась мыслью к отцу и к награде, ожидающей дочь покорную воле родителей. «Батюшка», — произнесла она неторопливо, почти с полным спокойствием, — «Господь благословит дочь» послушную своему долгу. Разумеется, Мейбл. Об этом говорится и в писании. В таком случае я выйду замуж за того, кого вы мне выберете. Нет, нет, Мейбл. Ты должна выбрать себе мужа по собственной склонности. Мне не из кого выбирать. Да-да. Никто еще не делал мне предложения, кроме следопыта и мистера Мюра. Но из них двоих, конечно, мы оба не колеблись, остановим свой выбор на следопыть. Нет, батюшка, я выйду за того, за кого вы пожелаете. Ты знаешь, каково мое желание, дорогое дитя мое. — Никто другой не даст тебе такого полного счастья, как наш благородный проводник. Ну что ж, батюшка, если он не изменил своих намерений, если он опять будет искать моей руки, ведь вы не захотите, чтобы я сама ему навязывалась или кто-нибудь другой за меня? На побледневшие щеки Мейбл вернулся румянец. После того, как она приняла свое великодушное и благородное решение, она вновь воспрянула духом. Не надо пока говорить ему о нашем решении. Если он вернется к этому разговору и, выслушав все, что порядочная девушка обязана сказать своему жениху перед свадьбой, все-таки захочет, чтобы я стала его женой, то я стану ею. Да благословит тебя Господь Бог и да вознаградит тебя, как того заслуживает примерная дочь. Да, батюшка, теперь вы можете быть покойны и с легким сердцем отправиться в путь, уповая на Бога. А обо мне вам тревожиться нечего. Весной, ведь вы позволите мне побыть с вами до весны, да, весной я, я выйду замуж за следопыта, если наш благородный друг не переменит своего решения. — Что ты, Мейбл? он любит тебя так же, как я любил твою мать. Бедняга плакал, как ребенок, когда рассказывал мне о своих чувствах к тебе. Да — Да-да, я верю. Я не раз убеждалась, что он обо мне лучшего мнения, чем я того заслуживаю, и, конечно, нет на свете человека, которого я уважала бы больше, чем следопыта, не исключая даже вас, батюшка. И вполне заслуженно, дочка. Ваш союз будет счастливым, поверь мне. Могу ли я сообщить следопыту эту радостную весть? Лучше не надо, батюшка. Пусть все идет само собой. Мужчина должен добиваться любви женщины, а не наоборот. Улыбка, осветившая прекрасные черты Мейбл, была лучезарна. Такое она во всяком случае показалась сержанту, хотя человек, умеющий лучше отгадывать по лицу молодой девушки мимолетные движения ее души, сразу бы понял, что в этой улыбке было что-то неестественное и напряженное. «Нет, — Нет-нет, пусть все идет само собой. Ведь я вам твердо обещал. — Будь по-твоему, дочка, будь по-твоему. Теперь поцелуй меня. — Благослови тебя Бог. — Ты добрая дочь! Мейбл бросилась отцу на шею первый раз в жизни и, прижавшись к нему, заплакала, как ребенок. Суровое солдатское сердце не выдержало, и слезы отца смешались со слезами дочери. Но сержант Дунхем тотчас же опомнился. Устыдившись своей слабости, ласково отстранил от себя дочь и, пожелав ей спокойной ночи, отправился на покой. Мейбл, все еще рыдая, ушла в свой неприглядный угол. Через несколько минут все стихло, и только громкий храп старого ветерана нарушал тишину.